Дамочка стала без всякого стеснения пудрить нос и подмазывать губы. Что если меня кто-нибудь увидит, подумал Сомс. А может кто и видит? Он этого никогда не узнает. Поднимая высокий воротник пальто, он сказал ⁇ Сквозит в этих автомобилях ⁇ Подвести вас к ресторану Скотта. Ой, нет, если можно, к Лайонсу.